Глава 10. Каюрри-2. Нит аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год. От падения социума. Херака, подожди! Уже на территории космопорта, по пути к удаче, ставшей скорее наземным штабом, чем реально используемым кораблем, Коммодора нагнал Кир. Не больше получаса тому назад лидер первого Каюрианского дал клич среди новоиспеченного братства, объявив общий сбор. Встретиться все должны были на той же удаче, да только мастер-техник оказался куда проворнее и быстрее бывших пиратов. — Ты что разнюхивать вздумал? Совсем голову потерял? Но, — Но-но! Тише, Кир! Коммодор примеряюще поднял руки, заодно ехидно улыбнувшись. Не разнюхиваю, а любопытствую. Не все же мне лорда про дергать, а? Мне, конечно, в ваши отношения лезть не положено, но помяни мое слово, Херако, за некоторые секреты могут и застрелить». В момент, сменив гнев на милость, профессиональный техник, умения и навыки которого давно вышли за рамки самого этого слова, опустил ладонь на запястье, коснувшись специального браслета. «Я переслал тебе свои выкладки, но все равно советую просто спросить у лорда». «Вопрос не настолько важен, чтобы его дергать». Хирако снял с пояса планшет, заскользив взглядом по активировавшемуся экрану. Схемы, краткие пояснения и таблицы выглядели громоздко, но успевший погрузиться в эти дебри коммодор ориентировался среди всей этой информации словно у себя дома. «Хм...» Получается, что 30% электроэнергии просто пропадают, и обнаружить эту несостыковку можно даже без особых допусков. Недовольно цокнув, Коммодор оперативно накатал для ПРО большое письмецо, в котором указал на обнаруженный недостаток. Казалось бы, такая мелочь. Реакторы на поверхности вырабатывали намного больше энергии, чем находящаяся на виду инфраструктура могла потребить. Всего лишь разница в цифрах, которую можно оправдать чем угодно, начиная от чудовищных потерь при передаче энергии и заканчивая каким-нибудь скрытым промышленным комплексом, само существование которого нарушало установленные в галактике законы. В космосе ничто не ново, и подобные прецеденты на периферии освоенного космоса были всегда. Даже если кто-то заинтересуется этим вопросом, докопаться до истины ему будет непросто. Вот только Херако не понаслышке знал, насколько важно для Каюри хранить тайну юнитов. Их существование не скрывали, не замалчивали то, что на планете активно используются мощные вычислительные единицы. Но вот о том, что юниты являлись отнюдь не безмолвными исполнителями, знал, пожалуй, только сам ПРО Дахирако, с которым киборг разделил эту тяжелую и опасную ношу. И если существовала даже малейшая опасность раскрытия этой тайны... Спасибо, Кир! Выпишу тебе в неплановую премию, а может еще и ПРО добавит! Хирако вернул планшет на место, дружелюбно похлопав техника по плечу. Вот только тот не спешил радоваться, неотрывно глядя коммадору в глаза. «Ну что еще? Я очень надеюсь, что причину, по которой в твоем взгляде плещутся искры, ты объявишь на собрании. Иначе я и не знаю, что думать». Кир натянуто улыбнулся, проведя неестественного цвета ладонью по недельной щетине. Несмотря на вновь обретенную после потери жены волю к жизни, этот человек все-таки многого лишился. У него осталось лишь его личное стремление к новым свершениям на поприще технологий и изобретений и общая идея по достижению каюри новых высот. Тут или война, или ты, Херако, надумал таки влюбиться на старости лет. «Я тебе дам, старость!» Буркнул Хераку недружелюбно, едва не инициировав столкновение бровей друг с другом. До того сильно он нахмурился. «Если начну сидеть в шестьдесят, можешь бросить в меня камнем, я не обижусь. И вообще, назначенный мной уже срок вот-вот подойдет, так что шевели -ка ты ножками, Кир!» Коммодор резво вырвался вперед, а Кир, ухмыльнувшись в проклевывающиеся усы, покачал головой. Никто и в восемьдесят не сможет бросить в Хераку камень, ведь уже сейчас в густой шевелюре второго после лорда мужчины нет-нет, да и мелькали одинокие серебристые волоски. Спустя несколько минут и Хираку, и Кир уже ступили в невысокое рубленое здание, которое, казалось, просто отлили из металлобетона, армировали и водрузили посреди более-менее приличных внешне жилых зданий просторные квартиры которых принадлежали членам корпорации «Эндлос». Ситуацию не спасали даже высокие генно-модифицированные деревья, растущие как на дрожжах и грозящие уже через год полностью скрыть стены и крышу совещательного бастиона первого Каюрианского, как его ласково называли все причастные, под густым слоем вечно зеленой листвы все жители района все равно будут знать что там в глубине сокрыт уродливый бункер нижние уровни которого способны выдержать непродолжительную орбитальную бомбардировку силами пары линкоров но вот автоматические многотонные двери отсекли вошедших от внешнего мира и разумные оказались посреди скромного в плане размеров но довольно уютного холла приятного белого с синим отливом стены и потолки Чередующиеся друг с другом диваны и кресла, столы с напитками и фруктами, стойка регистрации и, наконец, застывшие недвижимыми изваяниями боевые дроиды. Уже не дешевые патрульные стрелки, но еще и не эгиды, до которых этим гвардейцам было довольно далеко. А еще в холле уже присутствовало с полтора десятка офицеров, облюбовавших половину имеющихся сидячих мест. Кто-то весело переговаривался, кто-то переругивался, грозя перевести диалог в первобытное мордобойное русло. Образование флотского братства, в котором все знали все обо всех, еще не успело по-настоящему сплотить таких разных разумных, но вот поссорить вполне. Члены любого социума так или иначе носят маски, а система, придуманная Коммадором и уже начавшая воплощаться с его легкой руки, эти маски срывала. Хирако полагал, что этот этап пройдет за месяц-два, да только неожиданный сюрприз со стороны пространства Федерации спутал карты. В первом Каюрианском начался тягостный процесс перестройки, прервать который было невозможно. Благо, основную работу на себя в любом случае брали дроиды, так что на боевых показателях флота проблемы должны сказаться совсем незначительно. «Ну и гул тут у вас, господа!» Херако шутливо поклонился, приветствуя давних соратников, товарищей и друзей. «Те не отставали от своего лидера, здороваясь кто на что гораст». Даром, что почти все – здоровые лбы, которым давно уже пора быть серьезными и мудрыми разумными. А некоторые среди своих короткоживущих родичей и вовсе могли считаться древними стариками. Да только настрой – вещь заразная. «Хорошо я вас заинтриговал, м? «Есть немного», – высказался один из офицеров. «Один из тех немногих, у кого не образовалось конфликтов с товарищами». Неожиданно, но даже среди бывших пиратов встречались разумные, непривечающие лицемерия. «Что там с грабежами? Мы нашли мирок примитивов или...» «За мной!» – скомандовал коммодор, широкими шагами двинувшись по направлению к соседствующей с лифтами лестницей, ведущей в недра бункера. Хирако не собирался болтать о важных вещах там, где их могут подслушать даже теоретически. Так. «Еще раз! Собрались все, кого я вызывал?» Вопрос был скорее риторическим, так как никто, кроме самого Коммодора, не знал, кому выпала честь попасть на внеплановое собрание. Мужчина на ходу сверился с планшетом, что-то прошептал беззвучно и первым ступил в просторный зал, вдоль одной из стен которого тянулся аккуратный стол со множеством офисных стульев рядом с ним. Тут могла разместиться и вдвое большая толпа, так что Хераку лишь махнул рукой, усевшись с правого края стола. Итак, ходить вокруг да около не буду. Имперцы хотят, чтобы мы разграбили их миры, вынесли оттуда все, что не приколочено, и перебили всех, кто возьмет в руки оружие. Это касается и кораблей, и планет. Всего пять систем из которых миры есть только в двух. Вопрос в том, как нам лучше, быстрее и экономнее это провернуть. Коммодор обвел собравшихся взглядом цепких, колючих глаз. Вопросы? Ты серьезно, командир? Абсолютно. В империи образовался осколок, на который вот-вот спустят военные корпорации и нас как тех, кто сможет быстро и оперативно захватить и вернуть владельцам наиболее важные для кое-каких проектов миры. Там все запутанно, но суть проста. Империи можно вернуть ободранные как липки системы, и они все равно останутся довольны. Описывать собравшимся офицерам все хитросплетения внешней политики двух гегемонов и всех причастных коммодор нужным не считал так как к делу это вообще не относилось. А с подчиненными как все обычно работает? Чем проще и компактнее поставленная задача, тем выше вероятность успешного ее выполнения. Вывалишь слишком много, и результаты могут стать совершенно непрогнозируемыми. Первая эскадра выступит уже через сутки, и ее возглавлю лично я. Кто б сомневался. Тихо пробурчал кто-то, понимающий Коммодора как самого себя. Херако никогда не согласился бы променять битву и космические просторы на уютное кресло-стратега, даже если это кресло ему всучили вместе со званием и властью. Так, еще одно такое высказывание, и Говоруна определю начальником патрульной группы Б-54 на полгода. Продолжаю мысль. Несмотря на то, что Хераку порой выглядел максимально несерьезно для разумного занимающего его пост, сейчас все поняли, что в произнесенной шутке, этой самой шутке лишь половина, если не меньше. Первая эскадра займется зачисткой маршрута от наших систем до имперских. Вторая и третья двинутся следом уже после того, как мы получим добро на активные действия в отношении «Осколка» и заодно проконтролируют работу первой эскадры. На освободившееся место кто-то точно слетится, а нам такого не надо. Это касательно ближайших планов, во избежание, так сказать, лишних вопросов. А собрал я вас здесь, господа, для того, чтобы обсудить детали наземных операций. Задачи всего две – взять побольше и потерять поменьше. Действовать будем силами нашего флота плюс усиление в виде наземных сил и транспорта для их высадки. А в итоге я хочу получить подробный план действий, который можно будет отдать дроидам-тактикам на съедение. Все здесь присутствующие участвовали в налетах на периферийные миры, даже Кир – Хирако качнул головой. Кир здесь присутствует в качестве технического консультанта, который по памяти может выдать ТТХ всех наших птичек и вспомогательной каюрианской техники. План, имеющий мало общего с реальным положением вещей, меня интересует мало. Всем присутствующим стало очевидно, что вот теперь-то время шуток подошло к концу и началась реальная работа. Разом подобрались даже те, кто изначально воспринимал собрание как что-то вроде внепланового развлечения. Хиггс, начнем с тебя как с самого опытного, медленно и подробно, с чувством, толком и расстановкой. Мы никуда не торопимся. Одновременно с этими словами двери в помещении разъехались в стороны и офицеры почти синхронно обернулись, скрестив взгляды на паре неуклюжих с виду, нагруженных под завязку дроидов слуг. Они принесли напитки, исключительно утоляющие жажду, и закуски на тот случай, если кто-то из участников импровизированного совета не успел отобедать. Ведь коммодор ничуть не шутил, когда говорил о том, что они никуда не торопятся. Хирако планировал передать конкретный план юнитам уже к вечеру, а для этого требовалось плодотворно поработать часов так десять, забив на все прочие дела. Благо, бывшие пираты все как один умели при необходимости концентрироваться на деле. Так началось первое заседание избранных членов братства первого каюрянского флота всего за несколько дней до начала первой операции, о которой услышали даже на противоположном конце галактики.